Техника работы с желчевыделительной системой. Но вернемся к вопросу желчевыделительной системы. Разберем технику, позволяющую нормализовать отток желчи и облегчить работу печени. Последовательность проработки следующая. Первое. Луковица ДПК. Второе. Сфинктер Одди. Третье. Желчные протоки. Четвертое – желчный пузырь. Пятое – правая доля печени. Шестое – левая доля печени. Рисунок – 13. Начинаем мы с луковицы ДПК, а не с желчного пузыря. Потому что луковица – это компьютер, который управляет всем процессом. Помните про рецепторы и сигналы, которые она посылает во все остальные части системы сброса желчи? Можно сказать, что луковица... Это дирижер, от которого зависит слаженность игры всего оркестра. Точка воздействия расположена в трех пальцах справа от средней линии живота, сразу под правыми ребрами. Рисунок 14. Для проработки луковицы ДПК нужно положить левую руку основанием пальцев на среднюю линию живота, так, чтобы указательный палец оказался вплотную под правыми ребрами. Пальцы начать загибать внутрь, вглубь и к середине одновременно, оказывая давление в сторону позвоночника. Правой рукой оказываем дополнительное давление на пальцы левой руки, чтобы прожимание вглубь было максимальным. В идеале вы должны прижаться к передней боковой поверхности позвоночника, почувствовав ее под пальцами левой руки как нечто плотное, твердое, где-то в середине, глубоко внутри вас. Рисунок 15. Вопреки всеобщему мнению, позвоночник не где-то там, а вполне себе досягаем, и у большинства людей без проблем чувствуется и достается пальцами через живот. Кому-то придется занырнуть на 5 см, кому-то на 10, все зависит от размера живота. Мы делаем это для того, чтобы прижать ДПК к позвоночнику и оказать на нее обычное массажирующее воздействие, как мы делаем это в случае мышечных спазмов где-нибудь в другой части тела. Принцип тот же самый. Прижали и ждем, пока болезненность не прекратится. Этот же прием можно выполнять и любым подручным предметом, если вам не хватает сил прожать на нужную глубину специальной лопаткой для самомассажа, торцом телефона, пультом от телевизора, бутылкой от шампуня с плоской крышкой и так далее. Находите точку в трех пальцах справа от средней линии живота непосредственно под правыми ребрами и давите по направлению к позвоночнику. Неважно, чем вы будете делать, главное всегда соблюдать три параметра – место воздействия, направление воздействия и силу воздействия. И помним про принцип «держим до победы». Основная ошибка всех начинающих висцеральщиков не додерживают и не додавливают. Додерживайте и додавливайте, и результат будет. После того, как область луковицы обезболена, можно переходить дальше. Просто спускаемся на один поперечный палец вертикально вниз и делаем то же самое. Продавливаем следующую точку, расположенную непосредственно под предыдущей. И таким образом, медленно не спеша, ползем вниз по одной и той же линии от ребер до уровня пупка, последовательно продавливая и обезболивая точку за точкой. Рисунок 16. Цифры на рисунке показывают среднее количество шагов, точек проработки от линии ребер до пупка, но их число может быть меньше, больше в зависимости от особенностей строения тела. Где-то на полпути вам неизбежно под руку попадется сфинктер Одди, так что подобная техника движения полностью закрывает наши потребности, ничто не ускользнет от проработки, ведь вы идете шаг за шагом от рёбер вниз по всей линии, а значит вы в итоге прожмете абсолютно все, что было нужно. Это гораздо надежнее и эффективнее, чем выискивать какие-то анатомические или топографические ориентиры сфинктеров или других структур и пытаться как снайпер попасть в конкретное место. У 25% людей вообще вся структура желчевыводящей системы расположена не так, как у остальных, у кого-то чуть ниже, у кого-то чуть правее. Не нужно пытаться попасть, рискуя промазать. Лучше зайти чуть шире и пройти надежнее, чтобы гарантированно получить нужный результат. После того, как вся линия будет обезболена, переходим к следующему шагу – проработке протоков. Мы будем улучшать состояние пузырного протока и общего желчного протока. Пузырный проток – это то самое место, где часто у людей находят всевозможные искривления, перекруты, перегибы, S-образные изгибы и так далее. Диаметр его примерно 2 мм, как обычный стержень от авторучки. Пузырный проток сливается с общим печеночным протоком и формируется более широкий проток, общий желчный проток, диаметр которого в два раза больше, плюс он может прилично растягиваться. Зная размеры протоков и их физиологию, давайте вместе подумаем, что может или не может в них войти или застрять или из них выйти. Самый простой вопрос. Что может случиться с полипами желчного пузыря? Полип – это просто нарост на стенке, как родинка. Он торчит, не двигается, никуда не может пойти и где-то застрять тоже не может. Полип ничему не угрожает, не вызывает боль и никак вообще не влияет на отток желчи. К сожалению, людям с полипами часто настойчиво предлагают вырезать пузырь на всякий случай. Камни, в отличие от полипа, могут двигаться, значит, теоретически они могут пойти и застрять в протоке. Исходя из диаметров протоков, можно сделать полезный вывод номер один. Чем крупнее камень, тем меньше вероятность, что он вообще сможет куда-то пойти, где-то пройти и застрять, а значит, тем он безопаснее. Вместо этого мы на практике снова видим обратную ситуацию, когда человека запугивают огромными размерами камня в желчном и предлагают все вырезать. И для большинства людей получается, что чем камень больше, тем он страшнее. Вывод номер два. Чем камень больше, тем он безопаснее. Если камень пошел и прошел через пузырный проток, то он должен был бы пройти и дальше. Чаще всего камни застревают в нижней трети общего желчного протока, а не в пузырном протоке. Значит, камень благополучно прошел через проток диаметром 2 мм и потом почему-то застрял в протоке диаметром 4 мм. Так происходит потому, что с каждым миллиметром прохождения, протискивание камня по протокам, он раздражает их все больше и больше, человеку все больнее и больнее, из-за этого начинается раздражение и отек слизистый». Камень сдавливается сильнее и застревает, как правило, уже где-то в конце своего пути. Поэтому даже в официальной медицине тактика всегда одинаковая. Сначала пытаются все расслабить, обезболить и снять воспаление, а потом уже все остальное. Это правильно. Мы должны заниматься тем же самым. Расслаблять и убирать отечность. Только методы у нас физические, а не химические. Вывод номер три. Если камень прошел пузырный проток, значит он может и выйти. Всегда помним, если камень уже вошел в проток, значит его диаметр для протока не проблема. И камень потенциально может и выйти, ведь проток способен растягиваться и двигаться, подобно змее, которая натягивается на добычу в несколько раз больше ее самой по размеру. Мелкие камни идут чаще, но застревают реже. Камни диаметром с горошину черного перца вообще могут выходить безболезненно. Если желчный пузырь полностью забит камнями, и УЗИ, скачая головой, сочувственно озвучивает диагноз «отключенный желчный пузырь», то это вовсе не приговор. Как отключился, так и включится. Камни образовались из-за того, что желчь очень долго стояла в пузыре и не использовалась организмом. В итоге за ненадобностью в нашем теле может отключиться вообще что угодно. Если не пользоваться ногой и держать ее в гипсе пару лет, то она тоже отключится. Если не пользоваться суставом, то он перестанет сгибаться. Если не пользоваться мышцей, то она атрофируется и так далее. Пузырь – не исключение. Это правило верно для всех частей тела и внутренних органов. Чтобы все хорошо работало, «Нужно этим пользоваться. Нужно постоянно показывать своему телу, что мне это нужно. Я требую, чтобы это работало. Без этого мы не выживем». Тогда тело подчиняется и начинает реанимировать уснувшую часть тела или отключившийся орган. И с желчным пузырем то же самое. Если начать систематически его стимулировать и пытаться гнать из него хоть сколько-то желчи, хоть капельку, то он начнет возвращаться к жизни и в итоге снова начнет работать нормально. На этом же принципе основана схема рассасывания камней. Камни образуются из-за застоя желчи, значит, чтобы они не образовывались больше и чтобы растворить уже образовавшиеся Нужно запустить постоянный процесс нормального, ежедневного, ежечасного оттока желчи. Камни в пузыре начнут омываться молодой желчью, биохимическое равновесие начнет меняться, камни будут понемногу впитывать в себя молодую желчь, и из-за этого на первом этапе начнут распухать еще больше и еще быстрее. Был камень половина сантиметра, а через месяц после нормализации оттока стал 1 см. Больше в два раза. Если не знать механизм, можно испугаться и подумать, что стало только хуже. По факту камень стал больше, но вместе с тем он стал мягче. Он продолжит быстро увеличиваться в размерах, и становиться все мягче и мягче, пока не превратится в своеобразный пластилин и не начнет разделяться на фрагменты. Эти мягкие фрагменты уже могут выходить без каких-либо проблем, без боли и особых симптомов. Таким образом, желчные протоки – это очень важный элемент желчевыделительной системы, так как именно от них зависит, будет ли болеть или не будет, застрянет или не застрянет, и будут ли камни образовываться и дальше или наоборот начнут рассасываться. Эффективная простая схема рассасывания камней включает в себя самомассаж, рефлекторную стимуляцию, изменение питания и желчегонный протокол, включающий различные травы и овощные соки. Возвращаемся к нашему процессу проработки. После того, как вы проработали луковицу, сфинктер Одди и всю линию до уровня пупка, приступаем к протокам. Нужно будет проработать первое – пузырный проток и второе – общий желчный проток, рисунок 17. Это трубочки, по которым желчь течет из пузыря в ДПК. Проработка протоков особенно показана тем, У кого всевозможные перекруты, перегибы, S-образные искривления и прочие анатомические особенности в области устья, шейки желчного пузыря или пузырного протока? Луковицу компьютер и краник сфинктер Оди мы уже проработали, теперь трубочки. Техника выполняется указательными и средними пальцами – Или одним большим плюс указательным и средним, или лопаткой для самомассажа. Начинаем с пузырного протока. Движение будет начинаться из той же самой точки, из которой мы начинали воздействовать на луковицу в трех пальцах справа от средней линии живота сразу под правыми ребрами. Направление движения сначала вглубь, перпендикулярно поверхности живота, потом горизонтально к середине. Мы называем такое движение «Г-образным поглаживающим», так как оно по форме как буква «Г», и мы как бы гладим все, что нам попадется под руку, подобно утюгу, сначала вглубь, потом к середине. Глубина проникновения должна быть такой, чтобы при смещении к середине вы буквально проходили по передней поверхности позвоночника. Проток лежит прямо там, под ДПК, и чтобы его прогладить, нужно все это продавить до позвоночника. Хотите глубокий эффект – давите глубоко. Будете давить поверхностно – будет поверхностный эффект. Совершаем Г-образные движения из одной и той же точки, никуда не уходя и ничего не меняя, снова и снова до тех пор, пока болезненность не прекратится, для этого может потребоваться 5, 10 или более движений. Далее прорабатываем общий желчный проток таким же Г-образным движением из той же начальной точки, но в направлении пупка, также до обезболивания. По коже не скользим, смещаемся ровно настолько, насколько позволяет кожа. И ткани под ней, обычно это не более трех пальцев, то есть не надо принудительно дотягивать проглаживание до самого пупка. Там уже нет протоков, там нечего гладить. Достаточно доходить до середины или хотя бы до первой трети расстояния от ребер до пупка. Рисунок 18. После того, как протоки проглажены, приступаем к воздействию непосредственно на сам желчный пузырь. Он подобен тюбику с зубной пастой, из которой нам нужно выдавить содержимое, для этого нужно прижать его к чему-то, просто в него тыкать неэффективно. Единственное, к чему его можно хоть как-то прижать, это нижняя поверхность печени. Техника выполняется также пальцами или лопаткой или любым подходящим по форме предметом. Сначала находим, где вообще расположен желчный пузырь. Для этого проводим прямую линию от пупка примерно до правой подмышки, и место пересечения этой линии с реберной дугой будет местом расположения желчного пузыря. Теперь, чтобы прижать его к печени, нам нужно поднырнуть под него. От найденной точки отступаем вертикально вниз на три пальца Это и будет нужная нам точка воздействия. Рисунок 19. Мы будем выполнять такое же Г-образное движение, только теперь по направлению вверх. Нужно поднырнуть под ребра и в итоге оказаться глубоко за ними. Сначала давим прямыми пальцами вглубь до упора, как бы пытаясь проткнуть ими себя насквозь, а затем разворачиваем пальцы или предмет И, сохраняя глубину, двигаемся вертикально вверх в направлении правого уха. Далеко вы не сместитесь так, как упретесь в желчный пузырь и в печень, которая над ним, держим до обезболивания. После того, как будет обезболена зона желчного пузыря, нужно проработать всю печень. Даже если пузырь уже удален или не функционирует должным образом, внутрипеченочные протоки функционируют всегда, 24 на 7, поэтому техника будет такой же. Напоминаю, что кроме пищеварительной и защитной функции, желчь выполняет еще и канализационную функцию, так как печень постоянно сбрасывает в нее весь мусор, который она фильтрует из крови. Чтобы Печень, а вместе с ней и весь организм не задыхалась от мусора в своих же протоках, нужно постоянно поддерживать отток желчи и функциональность печени на должном уровне. Печень состоит из двух долей. Все знают, что печень справа за ребрами – это так, но она также и по центру за ребрами и даже слева за ребрами. Левая доля печени доходит до середины левой реберной дуги. Рисунок 20. Прорабатывается печень точно такими же движениями, как и сам желчный пузырь. Делаем Г-образные движения вглубь под ребра и потом вертикально вверх на той же глубине. Точки для начала воздействия расположены примерно в трех пальцах ниже края ребер вдоль линии ребер. Нужно пройти от точки, в которой вы прорабатывали желчный пузырь, до конца правых ребер, а затем справа налево вдоль линии рёбер до середины левой рёберной дуги. Шаг движения 1-2 пальца. На проработку печени средних размеров потребуется примерно 10-15 шагов. Рисунок – 21. Обратите внимание на нумерацию шагов. Это верная последовательность. Вы начинаете с точки 1, там же, где прорабатывали желчный пузырь. Далее двигайтесь вправо, в точку 2, затем в точку 3. После начинаете движение влево, к точкам 4-5 и далее до 11. Таким образом, вся желчевыделительная система будет проработана от начала и до конца. Последовательность проработки важно сохранять именно такой, как я писал: Луковица, сфинктер-оди, протоки, желчный пузырь, правая доля печени – Левая доля печени – это убережет вас от всевозможных неприятных ощущений в виде тошноты или дискомфорта, так как если, например, сначала простимулировать желчный пузырь, не расслабив при этом протоки и краник, то активный сброс желчи вызовет их перерастяжение и боль, как и в случае с поеданием желчегонной еды. Эти техники можно делать в любом положении тела, лежа, сидя, стоя. Для профилактики достаточно прожимать по несколько минут в день. Если же есть какой-то диагноз или жалобы, то сначала убирается вся болезненность, сколько бы времени на это ни ушло, а затем для поддержки функциональности и выработки нужного рефлекса на сброс желчи рекомендую прорабатываться по несколько минут перед едой и сразу после еды. Удобно делать это прямо, сидя за столом, пока еда разогревается, готовится или остывает. Для нормального функционирования желчевыделительной системы и печени очень важен образ жизни. Как и в случае с диафрагмой, есть что-то, что заставляет печень гнать желчь вниз и препятствует застойным явлениям. Это любые движения ребер относительно таза. Любые наклоны, скрутки, повороты, любые виды гимнастики, зарядки, движений и упражнений, танцы, бег, велосипед, вибрация – все хорошо. Чем больше движений, тем меньше застойных явлений в печени. Отлично себя зарекомендовали скрутки в положении лежа или сидя. Рисунок 22. Можно делать неограниченно по много раз в день. Первая важная рекомендация касается ежедневной физической активности. Есть весьма распространенное явление – синдром Жильбера при котором повышается билирубин. Одной из рекомендаций при этом синдроме является покой, избегание физической нагрузки. Это вообще неправильно. Часто удается снизить уровень билирубина у жильберщика нормализацией образа жизни и висцералкой. Такой человек начинает полноценно питаться и жить нормальной жизнью, не опасаясь, что от десятка приседаний, скруток или отжиманий у него что-то там внутри произойдет нехорошее. Таких людей смело можно отправлять в спортзал и при нормализованном оттоке желчи никакие нагрузки не приведут к скачкам белярубина. Все подобные рекомендации всегда об одном и том же – что-то запретить, ограничить, наблюдать, обследовать, контролировать и так далее. Это же бесчеловечно, антинаучно и не по-медицински – заставлять человека с генетическим отклонением приседать со штангой, тягать гири или бегать по дорожке. Пусть лучше лежит на диване и почаще сдает кровь в лаборатории на всякий случай, как бы чего ни вышло. Это неправильно. Жизнь не должна превращаться в постоянное лечение и самоограничение, и синдром Жильбера поддается самостоятельному контролю так же, как и все остальное. Нужно лишь наладить отток желчи висцералкой и поддерживать его на хорошем уровне активным образом жизни, избегая токсических нагрузок на печень. Вторая важная рекомендация – это питье воды. Желчь – это жидкость. Как и кровь, и лимфа, и все остальные жидкости нашего тела, она напрямую зависит от количества доступной воды в теле. Есть вода – будет более текучей и жидкой. Нет воды – будет более густой. Нам, понятное дело, нужно, чтобы она была жидкой и текучей, поэтому необходимо получать достаточное количество воды в сутки. Здесь я не говорю крылатую фразу «пить только чистую воду». Для текучести желчи важно, чтобы вода в принципе поступала в организм из любых источников. Можно пить саму воду, можно увеличить количество овощей и фруктов в рационе, можно пить различные травяные чаи. В качестве источника воды не подходит только кофе, так как он, наоборот, вызывает активное выделение мочи и обезвоживает тело. Его иногда целесообразно использовать как легкое мочегонное средство при работе с отеками, но не в случае с желчным пузырем. Однако кофе – отличный желчегонный продукт, поэтому если выпить чашечку кофе плюс сразу стакан воды, то можно и с желчной простимулировать, и порцию воды получить. Важно, чтобы ваша моча в течение дня была бесцветной или слабо окрашенной, тогда все будет хорошо. Не нужно заморачиваться и считать миллилитры на килограмм. Пейте примерно 1,5-2 литра воды в день равномерно, если не едите овощи и фрукты. Понятно, что если вы съели килограмм персиков или половину арбуза, то воды в организме в этот день будет достаточно, но сезонность ягод, фруктов, томатов, огурцов и салатов в средней полосе России весьма выражена, поэтому вне сезона большинству людей можно смело рекомендовать пить воду дополнительно, ведь она нужна не только для текучести желчи, но и для текучести крови, лимфы и всего остального. Вода – это источник жизни. Чтобы проникнуться темой воды и не забывать пить, прочитайте пару книг доктора Батманг Хелиджа. Он добивался потрясающих результатов, просто рекомендуя своим пациентам пить больше чистой воды каждый день. Третья и самая важная рекомендация, которую почти все игнорируют, сосредотачиваясь на чем-то попроще, это устранение самой психической первопричины спазмов, воспаления и всего остального, что мешает нормальному оттоку желчи. Протоки же не сами спазмировались, им приказал сделать это мозг. Причина всего этого – конкретный вид стресса, точнее, один из двух возможных видов стресса. Конфликт. Имеется в виду термин «биологический конфликт», так как этот же механизм работает у животных. Территориальной агрессии или конфликт неопределенности. Нужно разрешить сам конфликт, сделать так, чтобы стрессовая ситуация не могла повториться, а также убрать треки-напоминалки, все то, что напоминает о конфликте или о чем-то связанном с ним. Подробнее об этом в книге «Доказательная психосоматика». Все, конечно, любят различные рецепты и практические рекомендации, любят массажи и специальные упражнения, любят принимать БАДы и соблюдать диеты. От всего этого человек испытывает удовлетворение и засыпает с чувством выполненного долга «я молодец», «я лечусь», «мне не все равно», «я трачу на себя деньги и время». Да, молодец. Но все это – избегание реальных причин и необходимости менять свою жизнь, свое окружение, свое отношение к людям или событиям. Это сложнее. Для этого нужно взять на себя… Ответственность и не испугаться сделать шаг из зоны комфорта, хотя на самом деле это как раз и есть шаг в зону комфорта, ведь если вам нужно соблюдать диету или устранять спазмы, то вы уже вне зоны комфорта и нужно лишь туда вернуться. Отсечь и минимизировать все, что вас злит, раздражает, беспокоит, бесит, угрожает. Устроить свою жизнь таким образом, чтобы не было хронического напряжения. И дело здесь совсем не в деньгах или каких-то специальных условиях, дело в большинстве случаев в людях. Можно жить в палатке, питаться гречкой и иметь прекрасный отток желчи, а можно соблюдать все вышеперечисленное и всю жизнь быть зависимым от этого. Все зависит от того, с кем и чем вы взаимодействуете в течение дня, ежедневно, и как вы на все это реагируете. Яркий пример врачи, которые в большинстве своем живут меньше среднестатистических граждан, потому что получают слишком много стрессов на работе ежедневно. И зачастую даже суперсовременные медицинские технологии и новейшие препараты не могут помочь врачу или любому другому человеку выкарабкаться из тупика и выжить, потому что очень сложно помочь человеку, хронически живущему в некомфортной среде. Полученные при ежедневных стрессах последствия всегда побеждают и перевешивают возможности регенерации и восстановления организма, какими бы средствами его не поддерживать.